«Ты Дед Дамштут Промага рассказывал. Тихонько напомнил Артём. Сейчас и Дамага до доберусь. погоди немного. Пообещал Женька. Так вот, люди боятся через эти туннели на юг поодиночке идти. И на Сухлевской себе компаньонов подыскивают, чтобы вместе, значит, пробраться. А если ярмарки нет, то людей-то мало, и иногда днями приходится сидеть и ждать, а то и неделями, пока наберется достаточно людей, чтобы идти. Ведь как, чем больше народу, тем надежней. Лёха говорит: "Там можно очень интересных людей встретить иногда. Швали, конечно, тоже достаточно, надо уметь отличать. Но бывает повезет, и тогда такого нас слушаешься". В общем, Лёха там мага встретил. Не то, что ты думаешь, не хотабыча какой-нибудь плешиво из волшебной лампы. Это быть джин, а не маг, осторожно поправил Артем, — Но Женька проигнорировал его замечание и продолжал: "Мужик, оккультист. Полжизни потратил на изучение всякой мистической литературы. Особенно Леха про Лёха то Кастаньету вспоминал. Мужик, значит, вроде мысли читает и в будущее смотрит. Вещи находит, об опасности заранее знает. Говорит, что духов видит. Представляешь, он даже Женька выдержал артистическую паузу. Он даже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 Однажды попался справочник турист, так вот там об этих поганок действительно ни слова, и даже ничего похожего на них нет. И те, кто их ест, думают, что это просто галлюциноген, так мультики посмотреть. Ошибаются. Так Тмак сказал. Если эти гамки чуть по-другому приготовить, то с их помощью можно входить в такое состояние, из которого можно управлять событиями в реальном мире из мира этих поганок, в который ты подаешь, подальше слегьешь. Этот маг твой натуральный наркоман, убеждённо заявил Артем. У нас тут многие дуюю балуются, чтобы расслабиться. Сам знаешь, но никто до такой степени еще не наглатывался. Мужик точно подсел, ему ж недолго, наверно, осталось. Слушай, мне тут дядя Саша такую историю рассказал. На какой-то станции, я не помню, уж, на какой. К нему пристал какой-то старик, начал и рассказывать, что он Могучий экстрасенс ведет непрекращающуюся битву против таких же мощных экстрасенсов и инопланетян, только злых. И что не его впочти одолели, и он может уже и этого дня не выдержит, все силы уходят на борьбу. А станция вроде Сухаревской. Так, по устанок. Костры люди сидят поближе к центру платформы, подальше от туннелей, чтобы выспаться и на завтра дальше в путь. И вот, скажем, проходит мимо отчима со стариком, трик человека. И старику со страхом говорит: "Видишь, мол, вот тот, что посредине это один из главных злых экстрасенсов, адепт тьмы, а по бокам это инопланетяне. Они ему помогают. А их главный живёт в самой глубокой точке метро. Как -то его зовут, мне отчим рассказывал, на Ский заканчивается".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 И вот дядя и Саша, хотя он себе повторяет, что это просто больной человек, уже начинает казать, что тот, который посредине шел с двумя инопланетянами по бокам, как-то на него нехорошо смотрел, и вроде бы у него глаза чуть светились. Чушь какая. Неуверенно сказала Женька. Чушь, то она может быть, и чушь. Но готовым на дальних станциях сам понимаешь, надо быть ко всему. И старик от ему говорит: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 У нас, по-моему, и так полный швак всему. Заметил, Женька. Значит, пока еще не полный слись куда стремиться, ответил Артем. — Так вот, напоследок старик ему и говорит: "Сынок, дай поесть чего-нибудь, а то сил мало остается, А последняя битва близится, и от её исход зависит будущее всех нас и твое тоже. Понял?" Старичок еду клянчил. Так твой маг, я думаю,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 В туннеле между Сухаревской и проспектом Мира, хотя считалось, что это безопасный туннель, половина челноков погибла или отбились. Вот как. Артем примолк и задумался. Вообще-то, говоря, конечно, наверняка знать нельзя. Всякой, может быть. Раньше такое случалось, мне очень рассказывал. И да, он еще говорил, что на совсем дальних станциях там, где люди дичают становятся как первобытные Зюбо это в том, что человек разумное мыслящее существо. происходит такие странные вещи, которые мы с нашим логическим мышлением вообще не в состоянии объяснить. Ну, он, правда, не стал уточнять, что это за вещь. По правде говоря, он о это не мне рассказывал, я просто случайно подслушал. Ха. Я же тебе говорю, тут иногда такие вещи рассказывают, что нормальный человек никогда не поверит. Вот мне Леха в прошлый раз еще одну историю интересную рассказал. Хочешь послушать? Такого вот даже от своего отчима не услышишь. Лёхи на ярмарке один человек с Серпховской линией рассказывал: "Вот ты в призраков веришь?" Ну. После разговоров с тобой каждый раз начинаю себя спрашивать: "Верю я в них или нет?" Так вот один побуду или с нормальными людьми поговорю и вроде отходить начинаю. С трудом сдерживой улыбку ответил Артем. — А серьезно? — Ну, как я читал, конечно, кое-что. Ну, ведь Саш рассказывал немного. Но, честно говоря, не очень-то верить во всей эти истории. Вообще, Жень, я тебя не понимаю. Тут у нас на станции так кошмар непрекращающийся с этими черными. Такого, наверное, нигде во всем метро и нет больше.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 Но ведь это не значит, что все те вещи, которых Крот не видит, на самом деле не существует. Вот так и ты. Ну ладно. Ладно. Что за историю ты рассказать хотел? Про Чернока с Серпховской линии. Про Чернока? А, а, да. Однажды Леха на этой ярмарке познакомился с мужиком одним. Он вообще то не совсем с Серпховской, он с кольца, гражданин Ганзы, но живет он на Добрынинской. А там у них есть такой переход на Серпховскую. На этой линии не знаю. Говорил тебе твой отчим, за кольцом жизни нет. То есть до следующей станции до Тульской, по-моему, там стоят патрули и Ганзы. Это они подстраховываются. А там линии необитаемые, и никогда не знаешь, что туда полезут. Вот они сделали себе буферную зону. И дальше Тульской никто не заходит. Говорят, искать там нечего. Станции все пустые, оборудование поломано, жить невозможно. Да и дикой жизни никакой нет, ни зверей, ни дряни никакой, даже крысы не водится. Пусто. Но у мужика у этого у челнока был знакомый бродяга один, который дальше Тульской зашел. Уж не знаю, что он там сказал. И вот он потом челноку этому рассказывал, что не так все просто на этой сербховской линии, что не даром там так пусто. Он говорил, что там такое творит, что просто невозможно представить. Не дарма даже Ганзы не пытается колонизировать, хотя под плантации или под подстоила там